Глава 26. Кристина. Пробуждение было медленным. Вязкое беспамятство сна позволяло забыться, и в то же время сегодняшние сновидения имели привкус горечи потери, счастья и себя. Мне снилось прошлое. Квартира в центре города, которую я уже считала своим домом. Отличная работа. классное хобби и потрясающий мужчина рядом. А потом все рассыпалось, развеялось прахом несбывшихся надежд. И я осталась один на один с суровой действительностью и осознанием предательства, и не видно конца моим злоключением. В этой новой реальности мне приходится изворачиваться, чтобы выжить». «Доброе утро!» — раздался тихий голос Веста, что окончательно развеяло сонную дрему. «Доброе!» — отозвалась, приподнимаясь на кровати. Он читал, облокотившись на спинку кровати и вытянув ноги. «Кажется, проснулся намного раньше меня, потому что успел одеться в спортивное т р е к о и толстовку». «Гости уехали». «Можешь спускаться к себе», — произнес, перелистывая страницу книги и не глядя на меня. Возможно, это эффект после сна, но впервые рассматривала его так близко, без налета страха и ненависти. Волосы были коротко стрижены, скорее всего, для удобства. Лицо гармоничное, с квадратной челюстью, на которой появлялась щетина. Губы твёрдые, даже на вид, казались вытесанными из мрамора. Сейчас они были расслаблены, они сжаты, позволяя заметить несколько заживших шрамов. А серые глаза не двигались по строчкам книги, словно он знал, что я разглядываю его. «Спасибо», — опомнилась и начала выбираться из кровати. Испытывала даже большую неловкость, чем когда ложилась с ним в одну постель. Нога застряла в одеяле и мелькнула воспоминания. «Мне ведь не показалось?» Он обнимал меня под утро. «Да нет, видимо, это сосна». Столкнулись на одной площади, запутались руками и ногами. Хорошо, что не языками и... С трудом удалось подавить смешок. «Нервы ни не к чёрту, если я начала про себя шутить на тему Веста». «Отблагодари меня блинами», — отозвался он. «Ты их хорошо готовишь». п р и б ы в а я в каком-то странном настроении, я вышла из спальни Веста. Хотелось похлопать себя по щекам и в то же время расхохотаться. «Если выживу, мне понадобятся услуги психотерапевта». Умывшись, я отправилась готовить блины. Не то, что хотела отблагодарить Веста. В конце концов, все неприятности со мной происходят по его вине. Скорее была рада разрешению находиться в кухне. Тем более Пётр по привычке был здесь. Что-то разыскивал на ноуте. Виктория с быком смотрели какой-то боевик. Но моё появление не осталось без внимания. Так что мне... Досталось три разных по эмоциям взгляда. Неприязненный Виктории, раздосадованный злой Быка и смущенный Петра. «Доброе утро», — сдержанно поприветствовала я всех. «Если всю ночь кувыркаться, утро наступает в обед», — язвительно усмехнулась Виктория. «А ты разве с теми мужиками не тем же занималась?» Невинно поинтересовалась я, сразу обругав себя за резкость. Стоило смолчать. «Пошла ты!» На этот раз ответ Виктории звучал беззлобно. Она даже рассмеялась и вновь отвернулась к телевизору. «Будет настоящий завтрак», — поинтересовался Петр. Вест заказал блины. «Блины — это хорошо!» Он потер ладони, довольно улыбнувшись. На этом обмен любезностями завершился. И я принялась за готовку. Вскоре на запах еды спустился Вест. Мы с Петром снова ели за барной стойкой, а остальные сидя на диване. Впрочем, бык ушел довольно быстро, обменявшись с Вестом резкими фразами, которые я, к сожалению, не разобрала. На этом я решила помыть посуду и идти к себе. И застала момент, когда Вест покидал дом. Комбинацию он уже успел набрать, и я ничего не рассмотрела, лишь услышала три сигнала кнопок. «Без глупости, Кристина!» Вест прожег меня взглядом грозовых глаз, прежде чем закрыть за собой дверь. А на мгновение я увидела два внедорожника перед входом, глухой забор из красного кирпича и высокие деревья вдали. После чего дверь захлопнулась. Свобода помахала мне издали рукой, напоминая, как хорошо там с ней. Вест покинул дом. Возможно, это мой шанс. До вечера меня заперли в комнате, но выпустили приготовить ужин. И теперь я собиралась остаться как можно дольше. Виктория и Бык снова засели за фильм. Кажется, я действительно неправильно оценила отношения в этой группе, потому что они то и дело перешучивались, касались друг друга. А Пётр был уверен своему ноутбуку. «В холодильнике пиво», — никому не обращаясь, отметила я. «Пей, если хочешь». первая отозвалась Виктория. «И мне налей!» — попросил бык, когда зашипела крышка при откупоривании. Плана как такового не было. Я просто осматривалась, следила за работой Петра на ноутбуке, а потому замутила сложный ужин, параллельно делая вид, что пью пиво. А вот бык и присоединившаяся к нему Виктория — пили по-настоящему, всё больше смеялись, сидели теперь в обнимку, отодвинув пустые тарелки. Я же общалась с Петром за ужином, не торопилась, попивая разбавленное с водой пиво. Гадость, но почти не била в голову. Зато за время приготовления ужина я успела заметить, что многие программы тоже под паролями. и все пароли примерно одинаковые. Но полностью с такого расстояния было не рассмотреть. «Кристина!» — Бык подошел ко мне, когда я неторопливо мыла посуду. «Хочешь запереть меня в комнате? Я сейчас домой». «Нет, я хочу предложить тебе подняться наверх с нами», — проговорил он, приблизившись. «Вика не против». «Наверх?» «В смысле, выпить там?» «Можно и выпить», — коротко усмехнулся он, положив ладонь мне на ягодицу. И вот тут до меня дошла суть предложения. Челюсть моя готова была отвалиться от изумления. «Я... Спасибо за предложение. Я, наверное, еще выпью и спать», — залепетала точно школьница. «В общем, это не для меня». «И Вест запретил мне с тобой спать», — нашлась я. Бык до этого улыбался, явно наслаждаясь красным цветом моего лица, но сразу скис на последней фразе. «Ладно», — бросил он, наконец, убирая ладонь с моей ягодицы. «Закроешь ее», — приказал Петру, кивая Виктории на дверь. Коротко выдохнула, радуясь небольшой победе. На побег не рассчитывала, даже если в мои руки вдруг попадет автомат, и я решусь всех перестрелять, дом не покинуть. Я склонялась к тому, чтобы попытаться уйти, когда мы покинем это убежище. Не сразу же мы прибудем на место встречи с покупателем, а там надо придумать, как быстро сбежать, прихватив с собой хоть какие-то вещи. в частности, ноутбук Петра. «Ты в комнату?» — напомнил а себе хакер. «Если можно, я еще посмотрю телевизор». «Можно!» — протянул он, взглянув на меня задумчиво. «Знаешь, я тоже с тобой выпью». «И поговори со мной, пожалуйста, иначе я скоро сойду с ума». Глаза Петра загорелись. Он радостно улыбнулся. От меня не укрылось, что он очень любит поболтать. Правда, слушателем был никаким. Но я и не искала цели высказаться. «Авест не будет ругаться, что я здесь сижу?» Спросила где-то через полчаса нашего общения. Фильм мы не смотрели. А Петр с упоением рассказывал обо всём. Стоило только поднять нужную тему. Он вроде только завтра появится. Да не переживай. Камеры снаружи, над дверями и в подвале. Он не узнает. Прямо настоящая крепость. Такое задумано. Вика говорила, что окна бронированные. Кстати, через ее связи мы сюда попали. Отличное место. Не так далеко от города. Но среди леса. Безопасно. Есть сеть. п ё т р налил себе еще пива и нахмурился, заметив, что мой стакан почти полон. В этот момент ожил его телефон. Судя по побледневшему лицу парня, звонил кто-то важный. А вскоре стало понятно, что это звонок Веста. Все в порядке. Они наверху. «Кристина у себя заперта», — соврал он, взглянув на меня и многозначительно поиграл бровями. Кажется, в этот момент он воображал себя чуть ли не супергероем. «Документы? Да, конечно. Отправил. Перепроверю электронку». «Что-то не так?» — спросила, когда он отключил вызов. Я еще днем должен был отправить фото на документы. Но залип на ласт-плее. л а с т б а с т т Петр направился к ноуту, раскрыл его. И не скрываясь, разблокировал, позволяя мне, наконец, узнать пароль. Несколько раз повторила про себя комбинацию, пытаясь запомнить. «А что за документы?» «Фальшивка». Это уже Вест подогнал толковых людей. Даже в реестр внесут. Хотя если попытаются разобраться, аннулируют паспорта. Петр быстро формировал электронное письмо параллельно, рассказывая мне подробности. — И на меня сделают? — Нет, это чтобы страну покинуть. — Сейчас отправлю в архив фотки, — бормотал, открывая папку. «Это Стас?» — спросила, заметив знакомое лицо, когда окно архиватора схлопнулось. Только тогда Петр приостановился, открыл папку с фотографией Станислава и какими-то документами. «Личное дело. Ну, то, что Вест нарыл. А можно посмотреть?» «Только не взболтни, что я тебя к ноуту пустил». Чуть смутившись, попросил Петр. «По твоим словам, я уже давно заперта в комнате?» «И точно!» Он отошел, позволяя мне занять его место. Странно, но я волновалась, словно тайком заглядывала туда, куда мне запрещено входить. То, что мне поведал Вест в наш телефонный разговор, оказалось правдой. «Он киллер!» Отметила, просматривая сухие строчки личного дела. Таких, как он, называют ликвидаторами. Твой бывший может убить голыми руками. Он н е знаешь ли, другие навыки демонстрировал. Актерские. Я резко поднялась со стула и захлопнула ноутбук. Было муторно на душе. Станислав знал все о моей жизни. А мне до этого момента, Было известно только его имя. И так со всеми окружающими меня людьми. «Может, еще выпьем?» предложила, взглянув на подвисшего Петра. «Ах да, он же собирал архив на отправку». «Давай», — согласился он, посмотрев на меня задумчиво. «Но этого мало. У Вики травка была. Петр сорвался с места». Буквально через пару секунд покинул комнату. А я поняла, что это мой шанс. Села, открыла ноутбук, набрала пароль. И чуть не взвизгнула от радости, когда экран разблокировался. Затуманенный принятым алкоголем разум работал медленнее. Ладони потели от волнения, а громкий стук сердца Казалось, заполнил собой всю комнату. Отыскать архив, создать новый, найти свою фотографию, вложить ее вместо фото Виктории, удалить старый архив. Со стороны лестницы послышались торопливые шаги, когда архиватор закрылся. Я захлопнула нот у и рванула к барной стойке. Успела схватиться за почти пустую бутылку пива, когда в комнату вошел п ё т р «Смотри!» — он потряс пакетиком в руке. «Петь, я не буду. Кури, если хочешь. И ты забыл про документы для Веста». «Точно!» — всплеснул он руками, сразу направившись к ноутбуку. А через пять минут я наблюдала, как архив с моей фотографии. отправляется на изготовление фальшивых документов.